Восьмое. Потём ограниченных войн в развитых странах, а в странах третьего мира посредством голода и болезней осуществить к 2050 году уничтожение 3 миллиардов человек, которых они называют бесполезными едоками. Разработку плана такого геноцида для человечества комитет поручил Сарусу Венсу. План, получивший название Global 2000, По данным Колмана предусматривал в частности сокращение населения США к 2050 году до 100 млн человек. Более того, этот тайный план был одобрен правительством США в лице президента Картера. Что ж тут говорить о России? Девятое ослабить моральный дух нации и деморализовать рабочий класс созданием массовой безработицы. В Америке сокращение производства вследствие проводимой римским клубом политики нулевого промышленного роста будут сокращаться и рабочие места. Деморализованные рабочие, которым нечем будет кормить свои семьи, пристрастятся к наркотикам и алкоголю, в надежде таким путём уйти от жестокой реальности. Молодёжь посредством рок-музыки и наркотиков будут побуждать к бунту против существующих порядков. Начнут разрушаться основы семьи. Этот план по поручению комитета 300 разрабатывал Стэнфордский университет, получивший впоследствии название Заговор эры Водолея. И действительно, эти планы реализуются в жизни. Мы сейчас наблюдаем повсеместный спад экономического роста во всех промышленно развитых странах мира от Японии до Америки, которая начинает вхождение в свой самый страшный финансово-экономический, и как следствие этого социально-этнический коллапс с непредсказуемыми последствиями. Но об этом в специальной главе, посвящённой тому, что из себя на самом деле представляют Соединённые Штаты Америки. Тяжёлое положение и в Европе, где не прекращается рост безработицы, а принятие въезд 10 новых восточноевропейских нахлебников только усугубит экономическую ситуацию в целом по Европе. Что уж говорить о России, где ложь стала альфой и омегой басиков, вдарвавшихся до власти, которые наращивание добычи и продажи сырьевых ресурсов страны выдают за рост экономики, называя цифрой в 5-6%. Реальная же экономика От электроники и автопрома до судостроения и авиапрома, от приборостроения и машиностроения до мебельной и легкой промышленности находятся в полном коллапсе. А теперь надо просто чуть-чуть поразмышлять, что будет с Россией, превращенной в сырьевой предаток Запада, когда план Римского клуба по серьезному торможению развития экономик развитых стран наберёт необходимые обороты и произойдёт резкое сокращение потребностей в сырьевых ресурсах. Вот тогда мы по-настоящему узнаем, куда завели Россию кремлёвские либеральные крысы. 10. Не допускать того, чтобы народы сами решали свою судьбу, искусственно создавая для этой цели кризисные ситуации с последующим управлением этими кризисами. Это ослабляет и деморализует население до такой степени, что огромная масса людей впадут в апатию. Яркие образчики реализации таких планов комитета 300 мы видим в последние годы в Афганистане и Ираке, и это только начало. Международные преступники, захватившие под свой контроль США, понимают, что в стране неумолимо сжимается пружина такой ненависти к продажному Вашингтону, что если не удастся удержать ситуацию под контролем, то разразится такой бунт, который может привести к гражданской, межэтнической войне и жертвами непоставимыми даже с событиями в России в период 1917-1922 годов. Но их погнет не жертвы, а то, что США могут в результате таких масштабных событий выйти из-под их контроля с потерей их глобальной военной мощи, главного инструмента реализации своих целей. Поэтому подконтрольная им власть в Вашингтоне и создала федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями, которое в случае дня Х должно будет уничтожать свой народ. Такая же организация создана и в России, хотя мы доподлинно не знаем ее конечных целей. Власть задекларировала, что это ведомство должно предотвращать чрезвычайные ситуации. Однако на поверку выходит, что она их, как правило, не предупреждает, а констатируя случившиеся трагедии, ликвидирует только их последствия. 11. Создание новых культов и продолжение поддержки уже действующих которые включают в себя таких гангстеров от рок-музыки, как группа грязного дегенерата Микки Джаггера Роллинг Стоунс, а также все рок-группы, созданные детищем комитета 300 Тавистокским институтом человеческих отношений, начиная с Битлз, а также распространение культа христианского фундаментализма, основанного агентом британской ост-индийской компании Дарби направленного на усиление сионистского государства Израиль, путём идентификации приверженцев культа с евреями через миф о богоизбранном народе. 12. Распространение идей религиозного освобождения по всему миру с целью подрыва существующих религий, особенно христианства, а также ислама. 13. Создание всеобщего кризиса в мировой экономике и порождение всеобщего политического хаоса. 14. -е. Внедрение подрывных элементов во все правительства и ведение деятельности, направленной на разрушение суверенной целостности стран изнутри этих правительств. Главным стержнем подрывной экономической политики Комитета 300 является учение Мальтуса, сына английского сельского священника которого продвигала зловещая и преступная пост-индская компания, по которому прогресс человечества определяется естественной способностью Земли обеспечить существование конкретного количества людей. Причем после преодоления этого порога ограниченные ресурсы Земли будут быстро истощены. Поэтому, по теории Мальтеса, необходимо ограничить рост населения в пределах достаточности убывающих ресурсов. В этой связи понятно, что так называемая элита расистов и фашистов из богоизбранных едоков пойдёт на любые преступления против человечества. И лучшим подтверждением зловещих планов комитета 300 служит не только сегодняшняя действительность, но и что тысячекратно важнее, озвучивание Раби Эммануилом Рбиновичем о совершенствованного плана Ротшильда. На специальном собрании еврейских раввинов в Будапеште 12 января 1952 года цель, к которой мы так сплочённо стремились в течение 3000 лет, наконец в пределах досягаемости. Он мог твёрдо обещать, что ещё до брошества 10 лет наша раса займёт подобающее ей место в мире, где каждый еврей будет царём, а каждый гой рабом. Аплодисменты.